Глава 27. Но лес, несмотря на ясный солнечный денёк, был густой, нехоженный, неприветливый. Здесь и там попадались вывороченные с корнем вековые деревья, которые приходилось обходить, затрачивая на это довольно много времени. На второй день пути мы набрели на звериную тропу, и шли по ней почти до самого вечера, пока она наконец не вильнула, исчезнув в лесной чаще. А мы с Гурой неожиданно вышли на тракт. С того момента, как мы сошли с накатанной дороги, прошло так много времени, что я, кажется, совсем забыла о её существовании. Мы сделали остановку прямо на обочине, чтобы решить: идти нам дальше прямо по тракту или вдоль него, скрываясь в лесу. На дороге рано или поздно будет гостиница, а если мы снова пойдём по лесу, то пропустим её. Сестра оказалась еще большей почитательницей комфорта, чем я. Послушай, Гура, я старалась проявлять терпение и быть убедительной. Поле су идти гораздо безопаснее. А на тракте мы можем привлечь много ненужного внимания. Почему ненужного? удивилась сестра, откусывая кусок сдобной булки из запасов, выделенных нам тель. Напротив, нам с тобой очень нужно внимание боевых магов, охраняющих форт у магического заслона. Я надеялась, что мы наткнёмся на их патруль. А если мы наткнёмся на кого-нибудь другого, похоже, моё терпение начинало заканчиваться. Мы можем наткнуться на этого твоего другого и в лесу, и вполне возможно, что на открытом пространстве у нас будет больше шансов в противостоянии. Этот спор становился бессмысленным. Кто-то из нас должен был уступить другому, и скорее всего, это будет Гура. Потому что все же пока я руковожу экспедицией. Но с другой стороны, сестра всегда отличалась превосходным чутьем, и я часто завидовала ей, потому что сама не обладала ни малейшей склонностью к предвидению. Вдруг это ее желание идти по дороге продиктовано как раз-таки силой, наделившей эту упрямицу отменной интуицией, а не потребностью поступать наперекор мне. Так и не решив ничего определенного, я тоже принялась за еду. Тем временем начало смеркаться, пора было подумать о ночлеге. "Давай хотя бы на ночь тайдём подальше от дороги, чтобы костёр не бросался в глаза", предложила я, запивая булочку отваром. "Только если утром снова вернёмся сюда", заявила Гура, упрямо выпятив подбородок. И я смирилась, буду считать, что она не напрасно так яростно настаивает на своём. Поутру мы свернули наш лагерь, убрали следы ночёвки и двинулись обратно к тракту. По утрамбованной земле идти стало намного легче, но вскоре я заметила, что дорога начинает весьма ощутимо забирать в гору. Это был очень странный тракт: ни людей, ни телег, ни обгоняющих нас всадников, никого. Только лес стоял стеной с обеих сторон. Дорога была абсолютно пустой, если не считать нас сестрой. Да и в лесу не было слышно никаких звуков пробуждающейся жизни. За последние дни мы не встретили ни одной птицы и ни одного зверя. Кажется, даже волчьей стаи я бы сейчас обрадовалась. Но лес будто вымер. И голые, еще не успевшие обзавестись зелёной листвой деревья только усугубляли эту нерадостную картину. Я не позволяла унынию завладеть мною. У меня была цель, и я к ней шла. А эмоциям дам выход позже, когда все закончится. Вот прижмусь к теплому боку Арена, И выплачусь в власть. А сейчас мне нужно добраться до форта и разобраться с заклятием. Я молчала, сохраняя дыхание. Агура, уставшая от напряжённой тишины, строила предположение, куда могло подеваться всё живое на миле вокруг. И я, не заметив сама, как это произошло, включилась в размышление. Я думаю, что элгоры разогнали всё живое. Насчёт людей я согласна, а вот животные, скорее всего, ушли раньше. да их появление заявила Гура таким безапелляционным тоном, будто сама присутствовала при исходе фауны из южных лесов. Почему ты так считаешь? Заклятие, оно враждебно всему живому, а животные всегда были чувствительны к иманациям зла, в отличие от нас твердолобых. Это что за особое отношение к животным? Удивилась я горечи, прозвучавшей в ее голосе. Ты знаешь, Она даже остановилась, перегородив мне путь, заглянула на мгновение в мои глаза, а затем отвернулась к лесу, продолжая уже в этом положении. Я иногда очень завидую твоему оборотню. Я бы и сама хотела стать зверем, чтобы когда всё допичт, обернуться и исчезнуть в лесу, где никто не достанет своими упрёками, обидами или ненавистью. Её плечи затряслись, и я поняла, что Гура плачет. И только тут до меня дошло, что она говорила обо мне, о моей ненависти и моих обидах. И я не могла понять, неужели всё это время моё отчуждённое отношение так задевало её? Я-то была уверена, что моя сестра слишком толстокожа, чтобы что-то чувствовать. Я растерялась. Я не знала, что делать. Мы с ней слишком отдалились друг от друга за годы той самой взаимной ненависти и вражды, чтобы сейчас обнять её. и погладить по спине, шепча слова утешения. Поэтому я просто стояла и ждала, когда она сможет взять себя в руки. Внезапно Гура повернулась ко мне. Её лицо покраснело, из глаз стекали слёзы. Я никогда не видела её плачущей. "Да, я виновата в том, что родители погибли", выкрикнула она, и её лицо исказилось от боли. Но я не хотела, чтобы это случилось. В моём видении не было засады. Я не знала, что так случится. Мне было так же больно и горько, как и тебе, но ты ты обвинила во всём меня. Ты выставила меня убийцей и даже не пожелала выслушать. Казалось, это признание забрало ее последние силы, потому что Гура опустилась на землю и продолжила всхлипывать, закрыв лицо руками. И только теперь у меня раскрылись глаза, и я увидела всю нашу жизнь с позиции моей сестры. Я ведь действительно обвинила ее в убийстве родителей, требовала у мастера разбирательства дела и удивлялась, почему он отказывается замечать очевидное. Я была уверена, что ее видение вымышленное, потому что за день до него Гору наказали прилюдно унизив. Она обидела мальчика, сына служанки, и родители заставили ее принести извинения, причем в присутствии его матери и других слуг. А спустя сутки Гура увидела перевернувшуюся карету на самой границе наших владений и пострадавших людей. Её интуиция была просто потрясающей. Я даже завидовала дару, который у меня никак не проявился. Ее видением верили безоговорочно, поэтому мама и папа собрали людей и отправились на помощь пострадавшим. Вот только моя сестренка не сказала, что в тех местах зверствовали разбойники. И я жила с мыслью, что она намеренно отправила родителей на смерть. А спустя столько лет сестра вдруг говорит, что видение было неполным. Так почему она молчала раньше? Я тут же вспомнила все ее попытки объясниться, мою неприкрытую ненависть и уверенность в ее вине. Я сделала свои выводы, и никто был не в силах убедить меня, что она так поступила не специально. Но говорит ли она правда сейчас? Я посмотрела на гуру, сидевшую на земле, Ее плечи вздрагивали, ладони были прижаты к лицу. Разумеется, она не знала, что там разбойники. Как я могла обвинять ребенка в такой изощренной месте? Как мне такое вообще пришло в голову? Я села рядом с ней и обняла за плечи. Прости меня. Она порывисто обернулась и прижалась ко мне, ухватив за шею. Она уже не всхлипывала, она рыдала в голос. Я почувствовала, что и мои глаза наполняются слезами. Как теперь исправить то, что я натворила? И вдруг я вспомнила Арона, который хитро улыбался, наслаждаясь своей задумкой и чуть ли не потирал руки в предвкушении. "Вот что, девочки", сказал он тогда, "думаю, это будет неплохим развлечением, поэтому в такой долгий и унылый путь мы отправимся втроём". Он знал, Он совершенно точно знал и хотел дать нам с сестрой шанс обрести друг друга. Вот что, сестрица. Я отстранила ее, продолжая держать за плечи вытянутыми руками и заставляя посмотреть мне в глаза. Я прошу у тебя прощения. Я делала твою жизнь невыносимой, и надеюсь, что когда эта проклятая миссия закончится, у нас с тобой будет время и желание сблизиться и заново узнать друг друга. Гура снова порывисто обняла меня за шею, И я почувствовала, как она кивает. Ну вот и славненько. А сейчас мы должны идти дальше. Ты ведь понимаешь, как опасно сидеть тут на холодной земле посреди леса, в котором рыскают элгеры. Она снова закивала, ещё сильнее сжимая мою шею. Ты хочешь меня придушить? Она засмеялась и отпустила. Я достала из мешка чудом сохранившийся нетронутым носовой платок и протянула ей. Гура вытерла слезы, высморкалась и протянула его обратно. "Ну уж нет, оставь себе". Я скорчила брезгливую гримасу, и сестра засмеялась. А я все пыталась понять, почему так много лет ненавидела ее. Да, потом, когда мы обе уже стали взрослыми, она тоже вела себя вызывающе и платила мне той же монетой. Но годы до этого, когда мы обе были маленькими одинокими девочками, впервые узнавшими значение слова сироты, почему тогда мы не стали близки, чтобы поддерживать друг друга перед лицом нашей общей потери? Гура протянула свою ладонь, и я приняла ее. Дальше мы шли, держась за руки. Мы обе молчали, потому что главное уже было сказано, а остальное пока не имело значения. И сейчас каждой из нас было о чем подумать. Ведь мы сестры близнецы будто встретились впервые после стольких лет. И впереди у нас была целая жизнь, чтобы быть рядом и поддерживать друг друга. Ведь именно так поступают родные люди.